Екатерина Балабанова. Легенды о старинных замках Британии. Предисловие. Несколько лет тому назад мне удалось месяца три побродить пешком по Британии и записать со слов встреченных мною рассказчиков и рассказчиц довольно много поэтических преданий, приуроченных к разрушенным замкам и старым домам. Некоторые из них я и решилась издать по-русски для любителей поэтических народных произведений. «Старая Британь умирает, бретонские певцы исчезают, одни умирают со своей родиной, другие уже поют по-французски», — говорит Ольденбург. «Я не могу ручаться в научном отношении за достоверность собранного таким образом материала, да и не желаю придавать своей работе никакого научного значения». Книжечка эта представляет собой сборник поэтических преданий, предназначенный для любителей народной поэзии, преданий, пересказанных мною свободно, не стесняя себя требованием точности, необходимой для научных целей, но часто портящей впечатление благодаря совершенно не поэтическим подробностям и частностям, вплетенным в действительно поэтический сюжет. Разбирая сборник, составленный Лебразом «Легенда смерти в Нижней Британии», 1893 год, Ольденбург говорит «Безусловная, ни в чём не сомневающаяся вера и глубокое примирение с неизбежным — вот суть бретонской души, которая умела слиться и сжиться с природою, оживив её смертью». Сборник же легенд, собранных мной, хотя и носит тот же отпечаток бретонской души «безусловной, ни в чём не сомневающейся веры и глубокого примирения с неизбежным» И хотя помещенные в нем предания в большинстве случаев тоже относятся к смерти и воспоминаниям прошлого, но не смерть в них царит, а кипит жизнь, все побеждающая новая жизнь, как говорится в одной из этих легенд. развалины замка утопают в зелени, весной здесь поет соловей, зимой ветер рассказывает свои старые сказки, память о прошлом встает из могил. Года быстро и незаметно, как летние тучки проносятся над этими серыми ландами и темными развалинами, говорится в другой легенде. Сгладят они понемногу все следы прошлого. Но новая жизнь разовьется в этом царстве смерти, хотя нам и не суждено уже ее видеть.